САХАЛИН, 1993 ГОД Ниссан Патрол с табличкой «Интурист» подъехал к гостинице в назначенное время. Берг был еще на подходе к машине, а водитель, пожилой крепкий мужчина, проворно выскользнул со своего места, открыл заднюю дверь, сдержанно, без подобострастности поздоровался. Вернувшись на свое место, поинтересовался, куда едем. Берг маршрут знал наизусть, но играть надо было по правилам. Он вынул из бумажника клочок бумаги, на котором они со штырем в ресторане намечали сегодняшний маршрут. В нашей программе Охотское побережье возле него, потом... потом Тарана и Остромысовка, рекомендовали также дорогу через перевал на Невельск. Там, кажется, уже Татарский пролив. Справимся за день? Вас как, кстати, зовут? сергеем сергеевичем в самый раз будет а успеем везде или нет от вас тоже зависит сколько будете природой любоваться мне то по барабану наряд до двадцати одного часа ну и поехали тогда сергей сергеевич места я вам назвала очередность по вашему выбору хозяин барин неопределенно заключил водитель трогая джип с места только нафиг вам торана издался господин хороший асфальт туда конечно хороший а пейзаж так себе — Часа три только на дорогу убьем. — Вы человек местный, вам виднее. Давайте тогда этот пункт напоследок оставим. Успеем — хорошо, не успеем — жалеть не будем. — И вот еще, Сергей Сергеевич, эту табличку интуристовскую давайте снимем. Из скромности, окей? — Хозяин, барин, — повторил водитель, пряча табличку за козырек. — Останавливаться будем в оплотах цивилизации или у вас все с собой? «В оплотах цивилизации?» Берг нахмурился. «Вы о чем?» «Вот как коньяк, шнапс», — ухмыльнулся водитель. «Дело ваше, господин хороший, только чем дальше от города, тем больше шансов на паленую выпивку налететь. Имейте в виду, Россия!» «А вы об этом?» — рассмеялся Берг. «НЗ у меня действительно с собой, но пополнять его я не планировал». «Хозяин, барин!» И водитель замолчал до самого Охотска. Берга это устраивало. Поглядывая по сторонам, он вспоминал вчерашний вечер в ресторане, неназойливые расспросы Петра Штыря, его пространные рассказы о своей архивной службе, о забавных ответах студентов на семинарах и экзаменах. Берг еще вчера пришел к выводу, что большая часть предостережений бывалых людей, побывавших в России, во многом навеяны старыми мифами времен Холодной войны. Россия стала другая. Отличная от той прежней России, о которой рассказывал ему отец. Хотя? Хотя, может, его убеждение базируется на ностальгическом представлении о родине предков? Вряд ли он сам в обозримом будущем вернется в эту страну насовсем. Слишком она была чужой и холодной. Но думать плохо о родине просто нельзя. Этой сентенцией отец часто завершал свои воспоминания. Эта же мысль Майклу Бергу попадалась и в дневниковых записях его деда и прадеда. Отец сумел сберечь эти дневники в сумасшедшее лихолетье до военных лет и оставил сыну вместе с дедовскими и прадедовскими свои записки. Его дневники не были опечатаны и не хранились у педантичных адвокатов или в надежных банковских хранилищах. Но у Майкла и мысли никогда не было достать эти три тетрадки из домашнего сейфа и прочесть. До нового столетия оставалось в конце концов совсем немного. Можно и потерпеть. Директора Сахалинского областного архива интересовали его русские корни. Логично и объяснимо, он же историк. Да и Майклу скрывать было нечего. Скорее уж наоборот. Он гордился тем, что в отличие от многих прочих современников, знает биографию своих предков хотя бы до третьего колена. Его прадед, носивший имя Михаила, служил по военной части в саперном лейбгвардии батальоне под шефном брату царя Александра II. В семнадцать лет отправился добровольцем в туркестанские походы генерала Кауфмана, заработал свои награды, первые и, как потом оказалось последние, ордена Святой Анны и Святого Станислава. Впереди была вторая турецкая кампания, однако Михаил Берг волею судьбы на нее не попал, Случайная встреча в Париже с посланником Анамото, направлявшимся в Россию, положила начало странной для многих дружбы японского вице-адмирала и прапорщика-сапера, делопроизводителя батальона. Ради этой дружбы, чувствуя нависшую над другом опасность, его дед ринулся вслед за врагом Анамото в Европу, проследил за ним, разгадал замыслы и едва не погиб, вызвав явно превосходящего его соперника на смертельный поединок. Прадед, начавший писать дневник во время излечения в замке монахов-паулинов где-то в южной Польше, подробно описал этот поединок, состоявшийся на крыше вагоном мчащегося поезда. Вернее, не ход самого поединка, а свои ощущения нескольких минут перед его началом. Майкл много раз перечитывал это место, пытаясь разглядеть секреты истоков несомненного литературного дарования предка. Прадед сумел несколькими фразами избегая громких слов и выспренности, передать и юношеский восторг своей решительностью и прагматичность рассуждения о неизбежном для него финале поединка. Следующие несколько страниц своего дневника Михаил Берг писал со слов тех, кто сумел его выходить после страшной раны и ампутации левой руки, и не только выходить, но и спасти от гнева царя-самодержца, бросившего на розыск отступника от присяги всю мощь полиции империи. Александр II не знал, да и не узнал никогда подоплеки и тайных пружин того самого оскорбительного для него поединка мальчишки со вторым лицом японского посольства. Оправившись от раны последствий обильной кровопотери, прадед Берга остался при монастыре. Возвращаться в Россию ему было никак нельзя. В монастыре его нашел посланник Энамото, узнавший правду о поединке и мотивах своего русского друга. Энамото оценил его поступок. За исцеление Михаила и его укрытие он передал в дар Паулином свою катану, хотя по кодексу самурая не имел никакого права расставаться с божественным продолжением своей руки. Японец несколько раз предлагал прадеду уехать с ним в Японию. И, как понял из эпистолярных иносказаний прадеда внук, ради него несколько раз откладывал свое возвращение на родину, каждый раз мотивируя свою задержку то незаконченными посольскими делами, то начавшийся Второй войной России с Турцией, в конце концов, он уехал. Навещал Михаила в монастыре всякий раз, рискуя карьерой и своим положением отец его невесты, чиновник высокого ранга по Министерству железнодорожного сообщения. О невесте Настеньке так и не сказали, что ее нареченный жив. Для нее, как и для родителей прадеда, его друзей-сослуживцев и тот считался пропавшим при невыясненных обстоятельствах. Прадед Майкла в своих дневниках не стеснялся признаться, что всей душой рвался к невесте, что практически ежедневно писал ей трогательные и добрые письма. Но его возвращение могло поставить под удар всех его близких, и он оставался в монастыре. Там же Михаил Берг приобщился к чтению. Монастырская библиотека Паулинов считалась одной из самых богатых в Европе, и став ее хранителем и главным библиотекарем, а на что еще был годен однорукий инвалид. Предок открыл для себя совершенно новый мир. Мир знаний. В монастырской мастерской умельцы-монахи изготовили для Берга механическую руку с несколькими сменными наконечниками, и инвалид обрел возможность заниматься и физическим трудом. В летнее время он вместе с другими монахами работал в садах, в механических мастерских, а вечерами читал и беседовал с настоятелем. Время шло, и предков все больше тяготили монастырские стены. Настал день, когда он пришел к настоятелю и заявил о том, что хочет вернуться в большой мир. Настоятель Аббад Деве не стал препятствовать. К тому же японец Инамото, покидая Россию, оставил настоятелю деньги для Берга, если тот когда-нибудь захочет покинуть монастырь. У паулинов были обширные связи в Европе и России, Перед тем, как Берг покинул Чинстаховский монастырь, аббат снабдил его новыми документами, деньгами и рекомендательным письмом к русскому офицеру-отставнику в Санкт-Петербурге. И вот предок с мадьярским паспортом Михаила Ковача через 16 лет покинул монастырские стены и вернулся в Петербург. Берг Ковач не боялся, что его могут узнать старые друзья и сослуживцы. Он рано посидел и выглядел старше своих 35 лет. Он отпустил длинные волосы, а усы и борода неузнаваемо изменили его лицо. Вышедший в отставку несколько лет назад полковник главного штаба Андрей Андреевич Архипов жил в небольшом особняке на Васильевском острове. Кроме него в особняке обитали старый глуховатый солдат-денщик и еще одна прислуга мужского пола, то ли дворецкий, то ли коммердинер. У соседей Архипов слыл чудаком. Выйдя в отставку, он увлекся собирательством и реставрацией разной старинной механики, и поэтому никто не удивлялся что в массивные двери его особняка часто стучали старьевщики со своими тележками мастеровые с рабочих окраин петербурга и другие подозрительные личности а еще отставник устроил у себя настоящую механическую мастерскую для чего и установил в подвале дома паровой двигатель чтобы шум и стукотня никому не мешали окна подвала были заложены кирпичом в парадную этого дома и постучал осенью 1892 года пришлый Мадьяр Михаил Ковач и получил здесь место браконтора и разъездного агента при чудаке-отставнике. Со временем Архипов заметил склонность своего браконтора к механике и стал привлекать его к реставрации добытых повсюду шарманок, музыкальных шкатулок и прочих механических диковин. Отметил он и необычайную начитанность и эрудицию молодого помощника, его ярко выраженные аналитические способности. Теперь Архипов и Ковач редко расставались. Днем они трудились в мастерской, а вечерами подолгу дискутировали в библиотеке полковника по самым разнообразным предметам. Шло время, и наблюдательный помощник сделал вывод о том, что причуды его хозяина не более чем маскировка, ширма. Выяснилось, что отставка полковника была липовой, и на самом деле Архипов волею великого князя тайно возглавлял в главном штабе разведывательное и контрразведывательное подразделение Надо сказать, что в конце XIX – начале XX веков разведка в России значительно уступала соответствующим европейским спецслужбам. За рубежом ею занимались статские дипломаты, и лишь на рубеже столетий штат большинства дипломатических российских миссий за рубежом был укреплен военными агентами. Однако отсутствие единого координирующего и управленческого органа разведки зачастую сводило усилия дипломатов и военных агентов на нет. Что же касается противодействия иностранному шпионажу, то можно смело сказать, что конец XIX столетия в этом смысле был для России провальным. Контрразведка была падчерицей империи. Столицу, Москву, губернские и уездные города наводняли сотни шпионов, сумевших создать мощные разветвленные агентурные сети. На рубеже столетий в ряды прусских, германских, английских и французских шпионов влились десятки и сотни японских разведчиков и агентов. Страна восходящего солнца активно готовила будущую войну с Россией. Десятки отечественных предателей и мздоимцев без помех продавали военные и экономические секреты всем, кто готов был за них платить мыслящая элита России сознавала пагубность такой государственной близорукости, однако военная реформа, начатая еще Александром II и с тщанием, продолженная его наследником, ставили страну в крайне уязвимое положение. Отсутствие финансирования контрразведки и негативное отношение к самим играм рыцарей плаща и кинжала заранее обрекало Россию в ее будущих войнах, если не на поражение, то на серьезные трудности. Именно поэтому великая работа по созданию единого центра разведки и контрразведки велась в главном штабе без афиширования и даже конспиративно. Полковник Архипов был вынужден подать в отставку и продолжал свою деятельность вне военного ведомства с помощью таких же энтузиастов. После состоявшегося разговора на чистоту, Ковач согласился стать конфидентом полковника Архипова и выполнять задания по разоблачению иностранных шпионов в русской столице. Этот род занятий пришелся прадеду Майкла по душе, и он с энтузиазмом отдается новому делу. Однако смена образа жизни и необходимость часто бывать в обществе, в офицерских клубах, приводит к тому, что его узнает сослуживец по саперному батальону. Ковачу начинают пристально приглядываться, ему нужно срочно уезжать. Он признается своему шефу Архипову, что живет по чужим документам, рассказывает ему свою историю. Берг был глубоко симпатичен полковнику. Тот высоко ценил его агентурные и аналитические способности и не пожелал терять подающего надежды контрразведчика. Он принимает решение о временном удалении Берга из столицы и с новыми документами и легендой отправляет его в Иркутск. Теперь Мадьяр-Ковач снова становится немцем Бергом, правда уже без баронской приставки «фон». Перед отъездом Берг осторожно наводит справки о семье Белецких. Он узнает, что его бывшая невеста Настенька уже давно забыла жениха и вышла замуж, у нее растут два сына. Берг продолжает свою тайную деятельность конфидента в Сибири, а накануне начала русско-японской войны получает задание перебраться в Токио. Там контрразведчик Берг становится уже разведчиком и по настоянию петербургского резидента даже женится. Натурализовавшийся агент привлекает к себе меньше внимания. Патрол проскочил узкий мост в Охотском, тяжеловесно вписался в крутой поворот и покатил вдоль берега. Водитель, молчавший всю дорогу, чуть повернулся к пассажиру. — Вот Охотское море. Будем останавливаться. И где? — Где людей поменьше. Водитель, не сбрасывая скорость, свернул с асфальта налево, включив мимоходом передний мост. На песке патрол взвыл, замедлил ход, но все же допахался до мокрой линии прилива и тут остановился. «У меня коврик есть, постелить?» «Спасибо, Сергей Сергеевич, не надо. Я так поброжу, посижу». Берг скинул туфли, стянул носки, подкатал брюки и спрыгнул на раскаленный крупный желтый песок. С наслаждением вдохнул воздух, огляделся. Низкие длинные волны с громким шипением накатывали на песок, шевелили пряди оторванных водорослей. Дальше от берега яркая синева волн словно выцветала, а у линии горизонта и вовсе сливалась с небом. Между берегом и горизонтом медленно шевелился яркий силуэт небольшого судна в окружении цепочки белых точек, поплавков снастей. Берг еще раз глубоко вздохнул и сел прямо на песок под неодобрительным взглядом водителя. Чтобы подразнить, его демонстративно достал из внутреннего кармана пиджака тонкую фляжку, заткнув кончиком языка горлышко, долго держал фляжку запрокинутой, делая глотательное движение. Зачем? Токийский период жизни казался прадеду серым и скучным. Сбор и обработка сверений военного и экономического свойства были серой рутиной. С русским резидентом в Токио встречаться Бергу было категорически запрещено. Да и знал ли о нем резидент? Добытые сверения прадед передавал в Россию через французского журналиста. Они уходили, как вода в пересохший песок. Берг не знал, нужны ли они кому-нибудь в России. Доходят ли они туда вообще? Однажды он попытался напомнить о себе Петербургу через русского журналиста Краевского, дерзко приехавшего в Японию с паспортом Перси Палмера из Сан-Франциско. О русском происхождении лже лжепалмера прадед узнал случайно. Тот после какого-то банкета в иностранной колонии поднимался по лестнице в свой номер и, запнувшись за край ковра, сильно приложился головой о перила и крепко при этом выругался по-русски. Гостиничный бой японец, сопровождавший постояльца, внимательно поглядел на американца, и Берг понял, что тот понимает по-русски. Спохватился и Берг понял это по выражению беспомощной досады на его лице. Но слово, как известно, не воробей. Берг спустился в вестибюль. Он не имел права вмешиваться в ситуацию и подвергать риску себя и свою легенду. Он не имел права, в конце концов, рисковать своим маленьким сыном, родившимся в январе 1900 года. Но Палмер был русским, был его соотечественником. За каждого пойманного шпиона и Кеку выплачивала доносчикам солидную награду. И бой, никому ничего не сказав, у стойки портье выскользнул на улицу. Он спешил донести и не пожелал ни с кем делиться. Берг незаметно последовал за боем, и в узком, словно лабиринт переулки, на стиге прикончил его. На следующее утро он постучал в дверь номера Палмара. Тот уже не спал и встретил посетителя с револьвером, прикрытым полотенцем. Берг был краток. Он сообщил, что нейтрализовал доносчика и предупредил соотечественника о необходимости всегда и везде быть осторожным. С Лжепалмаром он после этого встречался несколько раз в обществе иностранных торговцев и журналистов. Тот явно хотел поговорить со своим спасителем но Берг, встречаясь с ним взглядом, всякий раз еле заметно качал головой. И только накануне отъезда Палмера Берг нашел случаю увлечь соотечественника за обширную портьеру и передал ему конверт без адреса, который тот должен был бросить в почтовый ящик уже в России. Адрес Архипова он назвал на словах. Соотечественник спрятал конверт, пожал Бергу руку. «Я Краевский, корреспондент русского слова». Вы не можете представляться, я знаю. Найдите меня в России, если когда-нибудь вернетесь. Спасибо вам. Но Берг так никогда и не вернулся в Россию. И так и не узнал, дошло ли его письмо до адресата, или авантюрист-журналист избавился от него. Или позабыл адрес. Русско-японская война закончилась позорным Портсмутским договором. Куда-то сгинул французский журналист, через которого Берг передавал донесения. Берг никому не был нужен ни в России, ни здесь, в опостылевшей ему Японии. Шли годы, Берг старел, не было и дня, чтобы он не думал о России, о Санкт-Петербурге. И через 15 лет после окончания войны постаревший разведчик совершил промах. Он попытался восстановить связь с русской миссией в Токио. Там, очевидно, работал предатель, потому что уже на следующий день Берга схватили. После двухнедельных допросов ему был предложен выбор. Или он подписывает соглашение работать на японскую разведку в Шанхае, или... Ему дали посмотреть на сына. 20 Андрей был тоже арестован. У Берга не было выбора, и он согласился, поставив условием то, что в шанхай он поедет только с сыном. Берг знал, что там, в континентальном Китае, живет много его соотечественников, покинувших Россию в смутные времена переворота и отречения царя от престола собственные задания его было связано с русской миссией в Шанхае. Подробности ему обещали сообщить позже, но речь шла о большом количестве золота, якобы присвоенном революционерами-большевиками. Майкл Берг давно уже снял пиджак и вольно раскинулся на песке, заложив руки за голову, прикрыв веки и слушая завораживающий и усыпляющий шум волн. Шанхайская часть дневников прадеда была наиболее сумбурной и шпионской. Здесь наличествовали и интриги, и подкуп, и погони с засадами. Как ни странно, именно к этой части семейных мемуаров Майкл относился скептически. Причин для скепсиса было две. Во-первых, разведчики, как правило, дневников не ведут, себе дороже может выйти. Во-вторых, нужно сделать скидку на возраст прадеда. К моменту его приезда в Шанхай ему было далеко за 60 со всеми отсюда вытекающими последствиями. Старик мог что-то забыть, перепутать или попросту присочинить. Правда, в дневниковой эстафете, подхваченной Андреем Бергом, работавшим в Шанхае вместе с отцом, неоднократно подчеркивалось, что его отец до конца дней сохранил ясный ум и незамутненную возрастом память. Сын разведчика и писал более сдержанно и самое примечательное, в основном задним числом, уже покинув континентальный Китай и завязав с императорской разведкой. Как ему это удалось, дед не откровенничал, и Майкл рассчитывал найти ответ на этот и множество других вопросов в мемуарах отца, которые надлежало прочесть, напомнил он сам себе, лишь после временной отметки 2000 год. Водитель давно уже сердито покашливал, и Майкл Берг со вздохом решил, что пора двигаться дальше. Он легко поднялся с песка, обмахнул рукой брюки и рубашку, тряхнул пиджаком и весело улыбнулся водителю. «Заскучали, Сергей Сергеевич? А ведь солдат спит, а службы идет, помните? Ну, поехали. Что там у нас дальше, Остромысовка?» «Так точно, но ехать долгонько. До города 35 верст, и оттуда в другую сторону сороковник только по асфальту». Плюс по проселкам до Остромысовки еще километров тридцать, по-моему. Сдюжите, господин хороший. Крути баранку, солдата а не печалься. А чего мне печалиться?» Водитель включил мотор и с ревом повел мощный патрол по песку к трассе. «Тут за мостом базарчик будет местный. Крабов продают свежих, только что выловленных. Ну, в смысле, только что сваренных, конечно, не желаете?» Наверное, их без сноровки из панциря на ходу сложно выковыривать? Усомнился в своих способностях Майкл. Не знаю даже. А вам и не надо ручки пачкать, пообещал водитель. Да место дамчим а там, пока вы лежать будете, я их мигом почищу. Только вот что, вы из машины у базарчика не выходите, я сам куплю. Тетки тут хоть и провинциальные, а глаз у них набитый. В раз иностранцев вас определят и цену вдвое, если не втрое назовут, окей? Окей, окей рассмеялся Берг. Он осмотрел спинку своего сиденья, увидел выдвижной подголовник, установил его на нужную высоту и откинул голову. Так ехать и одновременно размышлять стало гораздо комфортнее. Да, у истоков нынешнего дела стоял его отец, Илья Берг. Он родился в Харбине в 1926 году и сызмальство, если верить письменным воспоминаниям, был приучен своим отцом к сыскному делу. А тот, утеряв связи с императорской разведкой Японии, основал в шанхайском сеттельменте частное сыскное бюро. Благодаря шанхайской мешанине, кого -то только в то время там не было. работа у частного сыскного бюро Берга и сын хватало. Он выслеживал и большевиков, и их противников, не гнушался принимать частные заказы на выяснение подробностей личной жизни жены-дочерей-мигрантов всех стран, населяющих сеттельмент. Проникновенных строка России следов тоски по ней в дневниках отца не было. Да это и неудивительно. Откуда взяться ностальгии по тому, чего никогда не видел? Тоски по тому, чего никогда не увидишь. Вот и известие о том, что на Россию напал Гитлер, Илья Берг воспринял без всяких оттенков возмущения. Ну, напал, и что с того? Россией давно заправляли бессовестные большевики, узурпировавшие власть и согнувшие русский народ под тяжестью коммунистического ига. Нет России, только название и осталось. А чего по наименованию слезы лить? Когда джипс свернул с асфальта на дачный проселок, ведущий к Остромысовке, Комфортное размышление пришлось прервать. Слишком трясло. Майкла Берга за дорогу разморила, а тут, чтобы не вышибло зубы на ухабах и кочках, приходилось держаться за спинки передних сидений и за дверные ручки. Водитель, поглядывающий на пассажира в зеркало, злорадно, как казалось, Бергу улыбался в густые усы. И даже один раз нравоучительно заметил. «Сами хотели Остромысовку поглядеть, господин Хороший! Это вам не Япония!» «Тут дороги на выживание! Россия, что с нас взять?» Дорога на выживание кончилась у трех домиков лесного кордона. Водитель остановил машину, повернулся к пассажиру. «Теперь куда? А где же море?» — немедленно отозвался Берг. «Не знаю, никогда здесь не был», — недовольно отозвался Сергей Сергеевич. «Может, туда и вовсе дороги нет, тропка какая-нибудь козья». «Давайте спросим у детей», — предложил Берг, открывая дверцу и жестом подзывая мальчика и девочку лет восьмидесяти, выскочив на шум машины из-за крайнего дома. «Вниз?» — мальчишка с восторгом погладил крыло джипа. «Да, к морю можно спуститься. Вон там, за стогом сена. А мне можно с вами прокатиться, дяденьки?» «Если родители разрешат», — покачал головой водитель. «Иди отца спроси». Но как только дети убежали в дом... Водитель тронул машину и поехал к стогу. «Нехорошо детей обманывать», — заметил Берг. За сеном обнаружилась узкая просека и заросшая колея, круто спускающаяся по склону. На минуту притормозив, водитель снова включил передний мост, выругался и осторожно направил джип в колею. «А вы говорите, детей обманывать нехорошо», — буркнул он сквозь зубы, выворачивая руль и не снимая ноги с педали тормоза. «Куда по такой тропке с детьми?» — Отвечай потом за них. Спуск продолжался несколько минут, показавшихся Бергу достаточно неприятными. Насколько он чувствовал, уклон превышал 30 градусов. И водители, пассажир догадывались, что произойдет с тяжелой машиной, если передние колеса угодят вскрытую густой травой промойную или яму. Но все на свете когда-то кончается. Кончился и крайне неприятный спуск, и патрол, выкатившись из узкого зеленого коридора, оказался на каменистом пляже. Берг вышел из джипа и буквально замер пораженной дикой красотой этого уголка природы. Не паточно слащавыми, умиротворенными, прилизанными и словно рукой художника отретушированными пейзажами, а первозданной мощью природы. Еще час с небольшим назад он стоял на берегу того же самого Охотского моря, словно это было на другой планете. Там горячий песок по щиколотку. Длинная череда пологих волн и слепящее солнце. Здесь только острые углы без малейших признаков мягкой округлости. Серые камни до самого горизонта в обе стороны. Сердитые волны с яростью бросающиеся на прибрежные валуны. Хмурое небо. Длинную полосу каменного пляжа сторожила череда утесов с кривыми, неправдоподобно вывернутыми ветром лиственницами. Здесь дул сильный порывистый ветер, и было гораздо прохладнее, чем полусотни километров южнее. «Ну, если здесь думаете полежать, то без моего коврика ребра поломаете!» В голосе водителя слышалась явная насмешка. «Достать?» «Давайте попробуем проехать по берегу в ту сторону», махнул рукой Берг. «Или в ту, не знаю». «Можно и попробовать!» С той же легкой издевкой пожал плечами Сергей Сергеевич. «Машина казенная, протекторов не жалко. Только далеко не проедем, господин хороший. Я хоть и не был здесь, но ландшафт, подобный мне, знаком. Видите, и в той, и в другой стороне скалы совсем близко к морю подступают. Значит, там есть говны, непроезжие и, может быть, даже непроходимые места. Да и чем те места от этого отличаются, откровенно говоря? Там камни, тут камни». «Поехали», — решительно прекратил Спорберг. «Хозяин, барин» привычно отреагировал водитель. Патрол, пофыркивая, покатил на север вдоль седых от пены волн Охотского моря. Когда до каменного завала оставалось метров четыреста, Берг попросил водителя остановиться. — Ну, вот здесь мы и устроим привал, Сергей Сергеевич. — Я поброжу, осмотрюсь, а вы вроде обещали крабов почистить. Ну вот, со смешанным чувством облегчения и некоторого сожаления подумал Берг. Ну вот. Его это давнее дело больше никак не касалось, подумал Берг. Он честно попытался довести неоконченное дело до логического конца и одновременно выполнил поручение клиента. Никто не может его упрекнуть в том, что берги спасовали. Он повернулся к машине и побрел к ней по камням. Сумрачный водитель Сергей Сергеевич заканчивал вынимать нежное мясо из колючих белорозовых ног второго краба. — Нам, наверное, будет достаточно, — улыбнулся Берг. — А остальных возьмите себе. Угостите своих домочадцев, окей?